Александр тамоников «Отряд бессмертных». Роман. Серия «Спецназ Ивана Грозного». Москва. Эксмо. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Еще очень давно, в былинное Средневековье, страна нуждалась в особо выученных и натренированных воинах. Царь понимал, что одной лишь регулярной армии мало – Нужны такие богатыри, которым можно было бы доверить самые сложные, опасные и значимые задачи, от которых зависела судьба государства. И пусть таких героев будет немного, но чтобы им по силам было пройти огонь и воду, в одиночку сразиться с дюжиной врагов, проникнуть в самые неприступные бастионы противника и победить. И вот в 1549 году особая дружина царя была создана. Всего 12 человек. Дюжина легендарных богатырей, тщательно отобранных по всей Руси. Им приказано отправиться на границу с Казанским ханством, разбить многочисленные отряды Мурзы Захира Салмана, да вдобавок взять самого Мурзу в плен живым и невредимым. Такую задачу в пору ставить целой армии. И то вопрос, справятся ли. Но 12 бойцов приучены не обсуждать приказы. На рассвете они вышли в поход.